всего четвертое весна тысяча восемьсот года достопочтнейший михаил петрович опять отношусь к вам письменно ибо словесно я редко могу высказывать положительно и ясно то чего я желаю в настоящую минуту душевное состояние моя истинно ужасно и дела мои дошли уже до той степени на которой нужна становится непосредственная помощь Божия. не толковал бы я впрочем не о состоянии своей души не о состоянии своих дел, если бы, по несчастью, моя больная и как старый разбитый инструмент расстроенная личность не связывалась с делом, которое и выше, и дороже ее. По несчастью со мной связано целое направление, направление пренебрегаемое, непризнаваемое, но явно единственное истинное в настоящую минуту, в тихомолку повторяемое теми и самыми, которые так сильно ругались, клеветали, позорили нас. Мысль моя, то есть наша, вызрела во мне до того уже, что никакой поворот никуда не возможен Я умру с голоду, прежде чем отдать кому-либо хоть частицу того, что я и Островский считаем нашим исповеданием, ибо твердо верю. Тут только настоящая правда. Правда в меру, правда не из личных источников вышедшая. Пусть я слаб, как ребенок иногда. Пусть я падок на всякие жизненные увлечения, но никакой слабости и никакому увлечению не отдам я того, что считаю правдой. Участь этой правды в настоящую минуту совершенно подобно участи сына человеческого. Лисии язвенные имуть и птицы и гнезда, сын же человеческий не имат, где главы подклонить. Правда, которую я исповедую, докажется и вы». Твердо верят вместе с славянофилами, что спасение наше в хранении и разработке нашего народного – типического. Но как скоро славянофильство видит народное начало только в одном крестьянстве, потому что оно у них связывается с старым боярством, совсем не признавая бытия чисто великорусской промышленной страны России, Как скоро славянофильство подвергает народное обрезанию и холощению во имя узкого, условного, почти пуританского идеала, так славянофильство во имя осознаваемой и исповедуемой мною правды становится мне отчасти смешно, отчасти ненавистно, как барство с одной стороны и как пуританство с другой. Правда мною, да кажется и вами сознаваемая и исповедуемая, Ненавидит вместе с западниками и сильнее их деспотизм и формализм государственный и общественный, но ненавидит западников за их затаенную мысль узаконить, возвести в идеал распутство, утонченный разврат, эмансипированный блуд и так далее Кроме того, она не помирится в западничестве с отдаленнейшую его мыслью, с мыслью об уничтожении народности, цветов и звуков жизни, с мыслью об отвлеченном, однообразном, форменном, мундирном человечестве. Разве социальная блуза лучше мундиров в блаженной памяти императора Николая Палча, незабвенного, и фаланстера лучше его казарм? В сущности, это одно и то же. Как с славянофильством, так и с западничеством расходится исповедуемая мною правда в том еще, Что и славянофильство, и западничество — суть продукты головные, рефлективные, а она, хорошо ли, плохо ли, порождение жизни. Положим, что мы точно порождение трактиров, погребков и, как звали у нас, некогда в порыве кабинетного негодования, но из этих мест мы вышли с верою в жизнь, с чувством, или лучше чутьем жизни, с неистощимой жаждой жизни. Мы не ученый, кружок как славянофильство и западничество «мы народ». Между тем попробуйте убедить славянофильство, что народ, для которого оно пишет, ничего не понимает в том, что оно пишет, что мысли, холощеные, недействительны. Или попробуйте убедить западничество в том, что «Горбатый Леонтьев» или последняя немецкая монография не есть венец разума человеческого. «Горбатый Леонтьев» Павел Михайлович Исследователь античности, соратник Каткова по изданию русского вестника. Посмотрите, какое странное, почти нежное отношение господствует в сущности между двумя учеными кружками. Западники, ругая Филиппова, меня, бессонного Крылова, спешат всегда оговориться насчет несомненного благородства истинных славянофилов. Григорьев, судя по контексту, имеет в виду прежде всего московских западников, объединившихся в 1856-57 годах в журнале «Русский вестник», редакторы Котков, Леонтьев, чечерин Корж и другие. Но он преувеличивает снисходительность их к славянофилам. Отдельные оговорки Коткова о сочувствии многому, высказывавшемся славянофилами, как аналогичные оговорки Чернышевского в «Современники», не приглушали остроты полемики двух лагерей — западников и славяно-пилов. У них есть в этом и расчет, как вообще, я предполагаю, у них формальный государственный и литературный заговор со Строгановым во главе. Этим они показывают, что умеют различать бары от колопьев, а бары по гордости и некоторой тупости в сущности сему радуются, выдают и будут всегда выдавать новые элементы, привившиеся к их принципу. Посмотрите, с другой стороны, как бары, они же православные и славянофилы, Постоянно с глубоким уважением спорят с русским вестником и кодят ему, как ярый Константин Аксаков, торопится извиниться перед Соловьевым за ловкую статью Ярополка. Шивырев под псевдонимом Ярополк грубовато нападал на исторические сочинения Сергея Михайловича Соловьева, а Константин Аксаков, не снимая полемики с Соловьевым, защищает его как серьезного историка. Молва, 1857 год, номер пятый. Что же это все такое? И не правда ли, что учесть правды решительно есть в настоящую минуту, учесть сына человеческого? Правде нужен орган. Если вы сознаете это, как я сознаю, так уж и будемте действовать положительно, прямо и основательно. Но прежде всего убедитесь, что вы можете действовать только с нами или ни с кем другим. Все другие, даже и хорошие люди, как Крылов, как Гиляров, как Бессонов, как Беляев, и еще один Беляев, да будет только гостем, почетным, с отверстыми объятиями, принимаемыми гостем. И вот почему, угодно ли вам выслушать. Первое. Крылов. Глубокий оригинальный ум. Диалектика могущественная и ядовитая, гениальные, хотя слишком своеобразные идеи. Гениальные прозрения даже в то, чего он не знает, в русскую историю, но, надеюсь, что эта беседа останется между нами, отсутствие всякой способности служить мысли до самопожертвования, свои корыстные стремления к обеспеченному спокойствию, трусость и вследствие этого раздражительность пачи меры. Второе. Геляров. Огромная ученость по его части, ум смелый, прямой и честный, но воспитанный в семинарских словопрениях, ради, следовательно, готовый на всякий парадокс и, главное, с отсутствием всякого носа, то есть всякого чувства изящного. Третье. Бессонов. Его бросило в славянофильство и извленное самолюбие. Он панамарь, совсем очень ученый, мелочно самолюбивый и мелочно раздражительный. Четвертое илья беляев сантиментальный семинарист такой же как кудрявцев также охотник до размазни и риторики робость и запуганность как у всякого профессора семинарии в чувстве православия и народности больше дилетантизм чем настоящее дело иван дмич беляев ну этого вы сами знаете Я нарочно исчислял только отрицательные и неблестящие стороны всех сих лиц, из которых ни одно не может быть допущено в духовное хозяйство журнала. А вы из них-то именно собираете советы. Какое дело вы хотите с ними делать, позвольте спросить вас. Им надо показать дело уж совсем конченным и облупленным и с почетом позвать в гости, а не орудие хотя все дорогие. Самое дело надо уже либо делать, либо не делать. Делать значит, первое, отложить известную сумму на год, какую можно опять-таки втащить в участие Кокарева, ибо этот совсем наш, настоящий, неделанный. Второе. Официально объявить, что москвитянин будет выходить под редакцией вашую, это необходимо, и моею. Третье. Собрать нас, оставшихся, и потолковать по душе, По-старому. «Нас с нами» — имеет в виду бывшая молодая редакция «Москвитянина» во главе с Григорьевым и Островским. они делают дело, так развяжите же мне руки. Я приму в сентябре условия дружинина, уеду в Петербург и буду в библиотеке и современнике разливать постепенно яд нашего учения и служа им, уничтожу их в союзе с нашими родителями» как Конрад Валенрот Мицкевича «Рыцарский орден». Естественно, опять, что все сие беседа между нами. С славянофильством, кроме Хомякова, нам сойти трудно. Мы все-таки что-нибудь до да сделали, чтобы позволять поправлять наши статьи. Да и зачем же? Петербургские журналы принимают их целиком, с распростертыми объятиями. Библиотека печатает с большим чувством мою статью, в которой я их всех обругал, Как дело неразумеющих, и уж давно деньги даже съел, я за сию статью. Теперь обращаюсь чисто к себе и к своим делам, поскольку я и мои дела связаны с делом. Вера, повторяю вам, так окрепла и вызрела в душе моей, что я решился все и покоя обеспечение поставить на карту. Я уже объявил нашему директору, что я служить не стану. Будь со мною, что Господу угодно, но я не намерен больше оставаться в бесчестном общественном положении, то и сделать дело, к которому я не призван, грабить государство и без того обильно грабителями ограбленное. Унижаться или молчать перед неправдою ради сохранения насущного хлеба? Тот, кто позволил просить о хлебе насущном, вероятно, и пошлет его. Домашние раздоры у меня позатихли. Я могу спокойно работать и опять пишу, пишу, как некая машина. Стало быть, и хлеб будет. Но хаос дел моих ужасен. Прежде всего, надо б из него меня вырвать. По колику я связан с делом, опять под тем условием, если делать дело. Вы писали и пишете послание к разным великим мира сего. Требуете в стих посланиях радикальнейших преобразований государственных и наивно удивляетесь, что вас не слушают, что советов ваших не исполняют. Я исписал к вам горы бумаги о нашем общем деле, требующем преобразования гораздо менее радикальных и о своем совершенно уже пустяшном деле, и вы ничего не можете или не хотите сделать хотя убеждены внутренно, во-первых, в том, что в отношении к общему делу требования мои честны и чутье мое тонко, а во-вторых, в том, что для того, чтобы человек делал дело, нужно, в особенности, если он не один на свете, спокойствие, спокойствие и спокойствие. Нужна ли моя поездка за границу, в этом я начинаю сомневаться. Главным образом, по неспособности моей жить в знатном доме, а потом по отношению к москвитянину. Что за странный журнал, у которого с самого же начала один из двух редакторов находится в отсутствии, да и уехал-то почти перед самым началом дела. С июля месяца должна начаться уже работа, и сильная. Опять вам скажу, либо делать дело как следует, либо бросить его. Вместо всяких Италий дайте мне хоть месяц покою, хоть одно утро, в которое проснулся бы я с мыслью, что я свободен от главных и тягостных долгов. Подумайте, Христа ради, что я прошу денег под вещь, которая стоит по крайней мере 2500 рублей, что эта вещь, если ее не поправить, будет все больше и больше становиться бесполезной, а если ее поправить, прослужит долго. Подумайте также, что эта вещь всегда может быть продана вами или тем, кто мне даст денег, и я не вправе на это роптать, отрекаюсь от всякого права роптать, наконец, что этим без малейшей для себя опасности вы спасете человека нужного для дела. И так опять с тем же и опять к тому же. Первое. Прежде всего, вы должны мне дать сами или найти под дом 2200 рублей. Я обрезал сумму по крайним и последним расчетам. Второе. Вместо Италии я отправлюсь в Сокольники и буду пить тресковый жир. Третье. С июля месяца я принимаюсь за работы по части программы, коли хотите и раньше, хоть завтра, мне теперь все равно. Писание статей просмотра материалов и обработки их для журнала, сношений с авторами и литераторами. Четвертое. До января я не буду у вас просить ни копейки денег, при условии, что дом будет заложен. Пятое. С января, пока журнал не дойдет до цифры 1200 подписчиков, я получаю определенное содержание, именно работа редакторские мною исчисленные из-за статьи не менее четыре с половиной листов в месяц агульно по 20 рублей серебром двадцать5 рублей серебром в месяц после цифры 1200 подписчиков кроме этой месячной суммы по одному рублю серебром с каждого подписчика то есть менее нежели по 10 процентов с грубого дохода журнала 6ое Борису Николаевичу Алмазову надобно будет платить прямо за статьи до января, ему и Эдельсону, как мы говорили уже, по 25 рублей. Или развяжите мне руки и напутствуйте в Петербург отеческим благословением. Там обеспечивают мне в год по контракту минимум 2500 рублей, то есть 50 листов, печатных в два журнала.